Глава 16 Уборка Ячменя и Первый воинский призыв Прошел месяц с момента, как люди племени Чкара перешли в мое подчинение и влились в мое племя русов В сопровождении мена Лары и Ары я провел первую перепись, получив интересные цифры. Нас получилось 242 при поголовном пересчете. Взрослых боеспособных мужчин было ровно 90 вместе со мной, 107 женщин и 45 детей. В возрасте от новорожденного до подростка 13-14 лет. Возраст подростков определялся условно, и я мог в нем ошибиться. За прошедший месяц и Мия, и часть людей бывшего племени Выдор начали общаться на русском, используя несложные предложения. Общение было пока затруднительным, но основную суть передать собеседнику и понять его удавалось. На и его люди были ошарашены рыбным изобилием этого места, что было неудивительно. Если что-то портилось из еды и оставшиеся кости, мы выбрасывали в море, подкармливая рыб. Кроме того, рыбной ловлей мои русы не увлекались, несмотря на мои советы. Зато НА и его люди благоденствовали, ужираясь рыбой по самое не хочу. Ежедневно несколько отборных рыбин доставлялось в мой дворец. Вскоре большая часть нашего меню состояла из рыбы. Нел после родов полностью восстановилась, и теперь мне приходилось работать на два фронта. Каждая из моих женщин считала, что чем громче они кричат, тем сильнее мне это нравится. Так и было до определенной поры, пока дважды не прибегали мои воины, решившие, что на нас напали. Мия вполне сносно могла говорить на обычные темы, но стоило завести разговор кто она и откуда, ее знание русского языка ограничивалось парой фраз типа «Я не понимаю, я не знаю, это там». Девушка показывала рукой в юго-западном направлении, где, по моим понятиям, находился Египет. Это рушило все, что я знал о развитии человечества, равно как и белый цвет ее кожи и рыжие волосы. Насколько я помнил, миграция кроманьонцев шла из Африки в Европу и Азию именно через Египет. И были кроманьонцы черными, как смола. Откуда и как на предполагаемой территории Египта появилось племя белых, да еще и рыжеволосая? Может, в этой вселенной палеолит пошел по иному пути развития? Но, с другой стороны, я не видел отличий. Люди ведут в основном кочевую жизнь, на одном месте задерживаются, пока не истощится ресурсная база, потом идут дальше. Это я перешел к оседлости и стал строить капитальные строения, пытаясь при этом начать животноводство и растениеводство. Ячмень мой созрел. Вчера убедился в этом, когда разгрыз зернышко. Пара дней, и можно убирать. Рам выковал два серпа, примитивные, но лучше, чем рвать руками и резать ножом. Ячмень следовало собрать, потом обмолотить и перетереть. И можно получить хлеб. Не такой, как дома, но все равно это будет хлеб. После уборки ячменя останется много соломы, можно будет побаловать животных и использовать в качестве подстилки. Бим рос не по дням, а по часам. Также росли мои ягнята, один из которых оказался самцом. Можно будет получить от них потомство. Правда, я не знал, когда у них наступает половая зрелость. Везде зеленела трава. Вот уже неделю, как я разрешил пасти свой скот, выпуская из загона. Было опасение, что они разбегутся, оказавшись на воле. Бима вначале задала стрекача, напугав немало жителей своим стремительным бегом и ржаньем. Но через пару минут вернулась и полезла обнюхивать и слюнявить меня». Овцы, с малого возраста не видевшие воли, растерялись и жалобно блеяли. Потом, успокоившись, стали щипать травку прямо рядом с людьми, не обращая на нас внимания. Был в племени пожилой мужчина с неправильно сросшейся рукой. Его я и определил в пастухи, строго предупредив не отлучаться от животных. Рек, гордый оказанным доверием, старался вовсю, регулярно пригоняя животных на водопой. Рядом с ним все время увивались детишки, и инвалид стал популярной личностью в плаже. Чкара, или бывшее племя выдр, имели примитивную сеть. Сеть была сплетена из тонких полосок шкур, и при ширине около метра была три метра в длину. Ловили рыбу выдры необычным образом. Два грибца вели лодку параллельным курсом, а два рыбака, растянув сеть, периодически погружали ее в воду вытаскивая зазевавшихся рыб. При всей странности методика давала хорошие результаты. До встречи с нами выдры крайне редко охотились и довольствовались дарами моря. Их луки были сделаны из несколько слоев, склеенных между собой растений, похожих на иву. Лук был хорош, но стрелу посылал не так далеко, как наш, да и убойность была на порядок слабее. А вот наконечники из костей рыбы были шикарные. Острые, как шило. Они не нуждались в заточке и легко протыкали шкуру зверя. Но из-за слабой убойности луков нанести смертельную рану не могли. Не забыл и про решение сделать блокпосты. Было два варианта решения этого вопроса. Первый — это деревянная будка на высоких опорах с приставной лестницей. И второй — глиняная башенка из кирпичей, укрывшись внутри которой можно отражать атаки. После долгого раздумья отклонил оба варианта в силу ряда причин деревянную будку можно поджечь ее можно срубить даже каменными топорами не давая стрелкам высунуться делать глиняную чересчур долго и хлопотно каждый кирпич придется отнести на два километра после трезвого анализа решил устроить секреты скрытные заставы чья главная цель не отразить нападение врага а предупредить о его появлении а вот с системой оповещения вопрос пришлось решить ничего умнее не придумал чем выковать железную тарелку и брусок После нескольких экспериментов убедился, что подвешенная на пальме железная тарелка или гонг издает довольно громкий металлический звон при ударе с железом. Нел и Мия притерлись друг к другу и даже пытались беседовать. Только плохое владение языком мешало Мии потрепаться от души. Она все успевала. Сопровождать меня по лагерю, ходить на охоту, и даже первая из местных жителей подружилась с Бимом. Сегодня инструктировал своих жнецов, которыми оказались две молодые женщины, показавшие лучший результат работ с серпом на траве. Срезанный ячмень решил обмолотить сразу и разложить на просушку. Для его хранения ячмень я решил хранить отдельно от других продуктов. Мужчины копали погреб недалеко от дворца. Уже засыпая, ни с того ни с сего вспомнил про американских пилотов, которые, вероятно, все же попали на эту планету как и когда они поймут, если поймут, что помощь не придет? И как себя поведет многочисленное мужское общество, если им не встретятся дикарки? «Как, как?» — передразнил меня внутренний голос. «Как голубки». Заснул, улыбаясь при мысли, что американцы в этой вселенной однополые браки легализуют намного раньше, чем на их родной планете. Утром завтракал в компании Нелл и Мии. Все думал о том, что с появлением На и его людей племя стало больше, и пора вводить всеобщую воинскую повинность. С календарем дикари не были знакомы, но можно было ориентироваться на лунный цикл. Мужчин девяносто человек, значит, примерно тридцать из них сделаю лучниками. Лучников отберу по результатам пробных выстрелов. Среди бывших выдер наверняка есть неплохие лучники. Шестьдесят остальных будут для боя копьем и мачете когда запасы железа и мастерство рама позволят сковать длинные клинки. Нужно подумать о щитах. Если столкнемся с неприятелем, щит – хорошая защита от стрелы, камней и копья. Система всеобщего несения службы будет примерно как во многих государствах. Месяц занимаешься подготовкой, несешь дозор. Затем тебе сменяют резервисты, которых ты снова сменишь через месяц. Месяц отсчета будет лунный, чтобы сами люди могли ориентироваться. Быстро доев, выскочил на улицу. Чуть поодаль меня уже ждали мои жнецы и носильщики снопов. К этой работе привлек подростков. Мужчины пусть занимаются охотой. Кроме того, сегодня их всех вызовут в военкомат. Быстро дошли до ячменного поля, и, получив от меня команду, обе женщины начали работу. Я не знаю, как именно убирали хлеб древние люди, но у нас процесс выглядел просто. Женщины срезали колосья, набирали сноп и клали его на землю. Подростки относили СНОП к моему дворцу, где я расстелил на земле один из парашютов. Там группа женщин под надзором Мии и Нел молотила по ячменю палками. Я периодически приходил к молотильщикам, проверяя их работу, и снова возвращался к полю. Обе бригады работали споро. Была одна проблема. Вместе с зернами на ткань парашюта падали сломанные стебельки ячменя, осыпались узкие длинные листья. Надо будет все это провеять в ветреную погоду, иначе очень много мусора с ячменем. Убедившись, что уборка ячменя идет полным ходом и мое постоянное присутствие необязательно, велел Хаду собрать всех мужчин. Племя разрослось, и прошло около получаса, пока все не пришли. Было восемьдесят девять человек. Рам, как единственный кузнец, был освобожден от мобилизации. «Лар, Мен, Ара, Рак, встаньте рядом со мной», — велел я. Парни быстро пристроились рядом со мной. «Я сейчас буду говорить. Может, не все поймут меня. Потом еще раз расскажете все людям». Парни закивали в ответ и почти синхронно ответили. «Хорошо, Макса». «Русы», — обратился я к своим людям, жадно внимавшим моей речи. «У всех в хижинах есть мясо». Не дожидаясь, ответа продолжил. «Так может быть не всегда. В любое время может прийти беда». «Дикие звери или дикие люди?» «И мы должны быть готовы убить их всех!» «Вот ты, на!» «Что ты будешь делать, если твои люди ловят рыбу в соленой воде и пришли враги?» «А ты, Хат, как ты поступишь, если твои мужчины на охоте, а на твои хижины нападают дикие люди?» Не услышав ответа, я и не ожидал его, продолжил. «Вы начнете бегать, созывать своих людей» искать свои копья и ножи. А в это время дикие люди будут убивать ваших женщин и сжечь ваши хижины. Про «жечь хижины» я симпровизировал. Дикари пока не дошли до такой тактики. Их воины были быстрым налетом с целью захвата женщин. Я знаю, что нам всем надо делать. Я, великий дух Макса Дарп, говорю. У нас будет армия, ОМОН, солдаты, пока одни ловят рыбу, охотятся. Спят в своих хижинах! Половина наших воинов будет охранять наш плащ. Самым главным вождем среди этих воинов будет Лар! показал и вытолкнул немного вперед охотника. Тот смущенно переминался с ноги на ногу под взглядом почти сотен пар глаз. Рак, мен, ара! поочередно назвал я, и все трое вышли, присоединившись к Лару. Это будут его младшие вожди, позже я скажу вам, как их называть. «У них будут еще имена», — пояснил я, имея в виду воинские звания. Этот вопрос меня мучил. Называть армейскими «сержант», «лейтенант», «капитан» тикарям будет сложно. Надо будет придумать короткие и звучные названия чинов. «Все, кого позовут эти люди, эти вожди, должны выполнять их указания. Если кто-то не послушается, того я убью и отправлю рыбам». Кроме того, запомните вот это. Я подошел к своему металлическому гонгу и несколько раз ударил железным бруском. Это называется атас, и это значит, что на нас напали. Услышав этот звук, вы должны бросать все дела и бежать к своим вождям. А ваши вожди должны прибежать ко мне. Если у вас остались вопросы, то позже к вам придут все вожди, все еще раз расскажут. «Можете вернуться к своим делам!» С этими словами я отпустил собравшихся. «А вы все подождите!» Обратился я к назначенным военачальникам. Когда люди вернулись к своим делам, еще битый час объяснял своим назначенцам, чего я от них хочу. Предупредил, что Гао будет командиром лучников, и он подчиняется только мне, и что Ара будет выполнять мои особые поручения и ни перед кем не отчитываться, кроме меня». Бара я сделал начальником личной охраны, поручив ему вместе с Ларом отобрать десять лучших воинов, которые будут сопровождать меня всюду и охранять во время сна. У новоявленных офицеров было много вопросов, и кто из них главнее, и кто кого должен слушаться. Уже теряя терпение, снова повторил иерархию, добавив в конце, что главнее меня нет никого, и если я разозлюсь, то убью любого из них». Теперь их проняло, все сидели молча. Проблема была в счете. Кроме рага, и бара считать другие не умели. Снова вспомнил про свои планы насчет обучения грамоте близкого круга. Вроде и масса свободного времени, и все равно все не успеваешь. Решил неделю подучить своих офицеров счету, прежде чем официально начать призыв. Отпустив новоявленных вождей, или, правильнее, офицеров, к людям чтобы дополнительно объяснили, в чем суть призыва, вернулся на свое поле, где почти треть ячменя уже была убрана. Мальчишки в мое отсутствие расслабились. Целая гора снопов лежала на земле. Увидев меня, они вскочили и бросились к снопам. Такое нельзя было оставлять безнаказанно. Дурной пример заразителен. Нашел на земле гибкую веточку и подозвал их к себе. И как отхлестал по мягким местам. Нет травм, а больно так, что дети прыгали на месте, боясь проронить слово. Закончив порку, предупредил, что в следующий раз заберу их души, а самих скормлю рыбам. Угроза возымела действие больше, чем наказание. Теперь скорости их работы мог позавидовать профессиональный фермер. Как женщины и мальчишки не старались, закончить мы не успели. Почти треть поля осталась неубранной. Можно было организовать уборку силами всего племени, но потери зерна были бы огромными. Еще когда мы собирали дикорастущий ячмень в племени Уна, половина зёрен насыпалась на землю. Я не мог себе позволить такие потери. Отправив всех по домам, пошел в сторону кузни, где уже неделю над двумя жерновами трудился главный геолог русов — Зик. Рам по моей просьбе выковал ему небольшое зубило. Постукивая молотком по зубилу, Зик выбивал в плоской базальтовой глыбе радиальные канавки. Кусок плиты поменьше для верхнего жернова, пока лежал нетронутым. С ним работы будет побольше. Нужно будет пробить сквозное отверстие, чтобы можно было всыпать зерна, и еще одно отверстие, чтобы установить ручку для вращения верхнего жернова. Оба куска базальта были неправильные формы. Главное их достоинство было в ровной поверхности. Зик усидчивый малый, он сможет придать жерновам и круглую форму. Немного постоял, наблюдая за работой парня. «Отличный парень, очень старательный, сильно выделяется интеллектом среди дикарей. Пожалуй, его стоит также произвести в офицеры или может сделать его своего рода казначеем. Только сейчас почувствовал, как сильно проголодался. Целый день на ногах и без еды. Ужин прошел как обычно. Дикари не разговаривают во время еды. Мне это в них нравилось. Сегодня очередь была Нелл. Меня это даже обрадовало» трудно насыщаема сексом, а я так устал, что готов был просто спать. Нел не стала меня долго мучить и со счастливой улыбкой сразу заснула. Утром уборка ячменя продолжалась, устроившись неподалеку от работников, учил своих офицеров счету. Рак и бар откровенно посмеивались над Ларом, который путался больше всех. Один раз гигант даже вспылил, и, не будь я рядом, точно накостылял бы обоим. Уборку ячменя закончили к обеду. Группа женщин под руководством Мии и Нел продолжала обмолот зерна, но было столько отходов, что трудно было поднять. Пришлось тащить второй парашют и проводить первичное провеивание, чтобы убрать мусор. Ветра не было, эффективность процедуры была низкой. Возле моего дворца теперь стояла довольно большая куча ячменя, словно камаз разгрузился пару раз. Несмотря на отсутствие ветра, женщины продолжали проводить первичную чистку до самой ночи. На второй день дул слабенький ветерок, и результат был очевидно лучше. Листики и шелуху сносило в сторону. Еще три дня продолжался процесс очистки, пока я не остался удовлетворенным. Все это время учил ребят считать. До пятидесяти добрались, используя для запоминания десяток, пальцы одной руки, затем снова начались проблемы. Устав, махнул рукой. Хватит пока и этого. Сейчас главное устроить замаскированные секреты и наладить пересменку. Сегодня ночью увидел тонкий полумесяц. Рождалась новая луна. А значит, первая смена призывников завтра должна прийти на службу. Еще раз напомнив офицерам про обязанности, отпустил их по хижинам. Очищенный ячмень сушился, разложенный на двух парашютах, А во дворце меня ждала страсть двух неутомимых женщин. Жизнь удалась. Улыбнувшись, пошел к своим женщинам.